Глава девятнадцатая. Сражение. Дангар. Наковальня. Третий летний месяц года смерти. «Идут, мать их, за ногу!» — проворчал Рид, стоявший рядом со мной. «Ты сегодня мастер очевидных высказываний», — сострил я. «Нет язвительности. Просто для того, чтобы сбросить напряжение». «Всем держать позиции, парни! Пока створки стоят, нам ничего не грозит!» Мы с парой десятков магов находились на первой линии крепостных стен. Вместе с войнами, обслуживающими скорпионы. Огромные осадные арбалеты, установленные на вращающихся платформах. Тут были и артиллеристы, готовые забросать надвигающееся войско гиселя горшками с огненной смесью. Зараженные приближались к наковальне. Первые полки графа уже миновали половину горной тропы. Я пригляделся к меткам, которые загодя установили лучники Озима, еще пару дней назад. Случайным взглядом их не заметишь, да и мозгов у тех, кого переродила зараза, было немного, так что я совершенно не переживал, что их обнаружат. Армия противника ползла в нашу сторону медленно, но верно. Никакой кавалерии, да и что и делать при штурме горной твердыни. Все дело будет решать пехота и магия. И последнее, как я подозревал, доставит нам массу хлопот. «Какого черта он медлит?» – спросила Эрин. «Почему не пытается забросить на стены, во двор или в тыл своих исчадий, как сделал это на тракте?» Вопрос рыжий был вполне закономерен. гиссель чтобы добраться до нашего войска на марше, использовал магию. «Не знаю как, но ему удалось перебросить три отряда тех тварей, что лезли из-под земли через Харгаты. Страшно представить, сколько сил он потратил на это, но результат, к нашему счастью, себя не оправдал. Да, мы лишились почти целой тысячи, но назвать это серьезным уроном было нельзя, ведь погибли, большей частью, простые солдаты. «Наковальню строил император Мак. Он позаботился о ее защите куда лучше, чем ты думаешь», — ответил я помнишь стену окружающую ренору здесь тот же принцип укрепление под завязку накачанной магией которая охраняет их если попробовать перебросить людей внутрь их просто разорвет на куски но почему он не повторит трюк с точно таким же нападением как на тракте я не знаю может быть бережет силы в любом случае нам это на руку враги приближались с каждым ударом сердца. Они шли равномерным шагом, не стараясь ускориться, будто знали, что можно не спешить. «Тут тысяч двадцать», — пробормотал риц оценив массу зараженных. «Двадцать пять, если брать тех, кто находится за каньоном», — поправил его я. «Эон, владея моим зрением куда лучше меня самого, уже несколько минут назад предоставила точную цифру». Где-то слева послышалась боевая песня воинов на эге. Через пару минут на другом конце крепости похожий мотив затянули и вольные отряды. Зараженные приблизились настолько, что миновали первые метки для лучников. «Ну, кажется, сейчас начнется», — выдохнул я. Буквально через несколько секунд после этих слов послышался крик ворона. «Взять прицел!» «Дуга на четыре пальца! Огонь!» Двести стрелков скинули луки и спустили тетиву практически одновременно. Вокруг стоял такой грохот, что расслышать что-то определенное было просто невозможно. Гремело железо, кричали люди, раздавались взрывы. Мы фатально ошиблись, решив, что удержим створки. Поначалу все шло как по маслу. Лучники-арбалетчики выкашивали целые ряды нападавших, оставляя их лежать на горных склонах. Скорпионщики метко снимали здоровенных зверюк невиданной формы, тащивших в длинных лапах тараны. Эти твари напоминали троллей, которых в этом мире никто, отродясь, не видел. Конечно, пара тысяч человек не могла сдерживать напирающие волны атакующих долгое время, и в определенный момент те подобрались вплотную к стенам наковальни, начав штурм. Тут в дело вступили артиллеристы, жгущие своей огненной смесью тех, кто пытался забраться на стены. Им помогали маги, прибывшие с нами, а четыре тысячи воинов, которым не нашлось места на укреплениях, стояли резервом сразу за створками, в самой крепости и за ее пределами, периодически меняя уставших и раненых. Мы держались почти три часа ровно до того момента, пока к наковальне не подобрались зараженные маги гисселя Скидывать лестницы стало на порядок труднее. Мы теряли людей, которые имели неосторожность высунуться из-за укрытий чуть дальше, чем следовало. Противник умудрился дотащить до створок два тарана, и каменные ворота принялись долбить с такой силой, что из них начала осыпаться каменная крошка. К тому же зараза могла оживлять мертвые тела и снова отправлять их в бой. Правда, для этого они должны были остаться хоть сколько-нибудь целыми, а при падении с 30 метров на голые скалы от людей мало что оставалось. Да и наши воины, не будь дураками, старались оставлять от зараженных как можно менее целые части, получив соответствующий инструктаж. И все же это нам не помогло. В какой-то момент из-за туч, приползших с севера, показались уже знакомые мне летуны. Мерзкие твари цепляли людей прямо со стен и башен, скидывали вниз, разрывали в воздухе и там же пытались сожрать. Нам с Линой не оставалось ничего иного, как сосредоточиться на них, оседлав Адайруса и Грифона. Пока мы при поддержке целого десятка скорпионов расправлялись с ними, зараженные умудрились попасть на стены крепости. И тогда началась настоящая резня. Я не думал, что нас так быстро выбьют со стен. Сражение переместилось во двор, и мне, спустившись туда, пришлось собирать вокруг себя всех магов, какие только были поблизости. Лишь объединившись в один большой отряд, мы смогли фактически выжечь заразу на территории крепости и снова закрепиться на стенах. Я понимал, что если мы сейчас отступим, все будет потеряно гиссель который командовал атакой откуда то издали наверняка займет твердыню а затем обследует ее и очень быстро узнает что мы готовим ему сюрприз к катакомбах наковальне отправить туда зараженных и тогда с победой можно попрощаться навсегда разумеется, я проверил слова анха и незадолго до начала атаки отправился в подземелье крепости вместе с парой десятков человек, включая Лаена. Среди нас он был самым опытным магом и наверняка должен был разобраться в том, как освободить энергию из того колодца, о котором говорил Мироходец. Так оно и случилось. Вместе с Эон мы достаточно быстро придумали каркас, который должен был освободить, выпустить энергию, клубящуюся в огромном провале – но для этого требовалось время. Нужно было воспроизвести детальный каркас огромного заклятия. Провернуть такое в одиночку было совершенно невозможно, так что я оставил учителей и всех магов, что пошли с нами в катакомбах. Можно было остаться там и самому, но тогда наковальню мы наверняка потеряли бы еще в первые часы боя. Что не говори, я был единственным кому не приходилось думать о запасе источника, и единственным, кто максимально эффективно, за счет и он, конечно же, расправлялся с вражескими магами. Едва отбив позиции, мы снова их потеряли. Створки, чтоб их, рухнули. Пока мы возились с восточной стороны, к ним подоспело еще несколько десятков магов, и совместными усилиями им удалось выломать массивные ворота. Внутрь хлынули зараженные и все снова закрутилось в свистопляске боя. «Дангар! Дангар!» Ко мне, пробиваясь через сражающихся во дворе людей, добрался Элир, тот самый южанин из Конклава, который поддержал меня на совете. Его лицо было рассечено по диагонали страшным запекшимся рубцом, но маг словно и не замечал этого. «Лоен просит дать ему еще времени! Нам нужна подмога!» в подвалах уже появились нападающие. У нас нет времени, и людей лишних нет!» — заорал я, отбивая посохом летящее в нас заклятие. Оно рассыпалось мириадами песчинок, которые я, смешав с тут же поднятой землей, отправил обратно, не забыв превратить их в острейшие кристаллики. Вихрем, пронесшись по двору, Они разодрали несколько десятков врагов на мелкие кусочки, освободив изрядную часть пространства перед нами. «Возьми десятку магов и держите вход в подземелье. Если потребуется, обрушьте там все нахрен, но не пускайте внутрь зараженных, ты понял? Запритесь, если придется. Сделайте, что нужно, а позже я вас вытащу». Спорить южанин не стал. Развернувшись, он бросился обратно, на ходу хватая за рукава других магов и утягивая их за собой. «Аниматурги! Эй! Вело! крас Тристан!» Надрывая глотку, позвал я, хотя мог сделать это ментально. «Ко мне, мать вашу!» Маги, хвала небесам, оказались рядом, так что мы собрались всего за пару минут. «Затыкайте проем! Быстрее, делайте, что нужно!» Я сунул в руки каждому из них кристаллы аккумуляторы, заряженные силой до отказа. Не жалейте энергии, я прикрою. Мы бегом добрались до развалинных створок, где кипела битва, и парни принялись за дело. Краем глаза я заметил, как Ли на верхом на грифоне сбрасывается с стен, забравшихся на них зараженных. Вокруг нас сражение развалилось на десятки мелких схваток, но подойти к троице магов рухнувших на колени перед воротами никто не мог. Я стоял сразу за ними и сжигал любого, кто рисковал приблизиться ближе, чем на десяток метров. Источник, который мне приходилось терзать, постепенно уменьшал свой резерв, но я уже не обращал на это внимания, вбив в глазницы своей персоналей по кристаллу, также заполненному энергией. Таких я взял с собой в бой целую сумку. Но пока мы сражались раздал почти все. Люди Эллы оттаскивали раненых за пределы крепости в палатки, установленные там, где накануне стоял наш лагерь. Мечники и латники с тяжелым заколдованным нами оружием, каменной стеной стояли между ними и наковальней, добивали раненых врагов, а затем рубили мертвецам головы, чтобы зараженные, даже если поднимутся, не могли ориентироваться в пространстве. Впрочем. Магическое оружие делало своё дело, и пока никто из тех нападавших, кто остался лежать по эту сторону створок, не встал. Да и прыткая зараза, мечтающая перебраться в тело посвежее, как оказалось, сидела не в каждом из них. Некоторые, к примеру, после смерти разлагались очень быстро, оставляя после себя лишь зловонные лужи расплавленной плоти.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 выхватывал куски мяса из более-менее свежих лошадей. Я не был против. Спасибо, что хоть человечную не жрет. Я устал. Устал настолько, что не сразу понял. Этот полет, эти мертвецы, молнии и все, что сейчас происходит, все это я уже видел. В видении, когда прибыл на Терейский архипелаг. Но сейчас это было настолько неважно, что... Мысли прервал сигнал об опасности. Прямо перед глазами появилась траектория удара. Время до столкновения, а мир вокруг словно замедлился. Звуки почти исчезли, и я начал действовать. Отдав ментальный приказ, я заставил Адайруса притормозить и бросил его вправо. Над нами пронесся огромный сгусток энергии, а затем время вновь начало свой бег. С легкостью удержавшись на заложившем вираж звере. Я отметил точку, откуда по мне нанесли удар, и жахнул по ней одними своих заклинаний. Небольшая телега метрах в трёхстах полыхнула белым светом, и маленькая сформировавшаяся сфера в один момент пожрала несколько десятков метров, перемолов реальность и выплюнув её куда-то за грань. Сверху послышался шум, и рядом со мной появился белоснежный грифон. На его спине сидела Лина. «Хватит идиотничать!» Её голос раздался прямо у меня в голове. «Оставь зачистку отбитых позиций, Эрине. Рядом со створками новый прорыв. Ещё полчаса, и войска этого князька опрокинут. Мы нужны там!» Не дождавшись ответа, она оборвала связь и отклонилась к востоку. «Я знал, что мне нужно лететь за ней. До места, где вовсю шло сражение, мы добрались за пару минут, не больше». «Крепость всё-таки взяли. Количество нападавших превысило нас числом в несколько раз, и даже несмотря на доблесть моих солдат, даже несмотря на неоднократное заполнение источников моих магов дополнительными аккумуляторами, нас выбили из наковальни. С таким трудом заваленные створки просто снесли. гиссель вновь отправил резерв своих магов в атаку, и они разнесли проход в клочья» прихватив за одну часть крепостной стены в той атаке погибло много наших людей почти в полном составе полегли мечники наеги до последнего защищавшие меня часть альфареских колдунов и двадцатка магов из торгового союза а тех кто присоединился к нашему войску за время путешествия по вольным землям и говорить не стоило от пяти тысяч пришедших сюда день назад едва ли осталось хотя бы треть Уставших, измотанных долгим маршем солдат давно бы уже размазали, если бы не неожиданное подкрепление из Майгенхоста. Тамошний князь, получивший власть после того, как Маргриф Мэй пустился за мной в погоню, кстати, трезво оценил ситуацию. А возможно, у него, как и у Лаена, были свои шпионы в крепости, и за весьма короткий промежуток собрал на своих землях всех, кто только мог держать оружие и отправил это разношерстное войско к наковальне. Они прибыли в тот момент, когда армия Гиселя прорвала защиту и принялась теснить нас на восток, все пребывающими силами. Мы с Линой, Эрин, Ридсом и оставшимися в живых магами прикрывали отступление до последнего, и уже не рассчитывая на благоприятный исход битвы, но показавшаяся из-за холмов кавалерия Майгенхоста хвала небесам. Хоть кто-то среди этого сброда оказался нормально обучен и экипирован. Смела наших преследователей, врезавшись острым клином в ряды зараженных. Наши воодушевленные солдаты умудрились закрепиться. Из-за узости створок армия Геселия не могла хлынуть на вольные равнины полным потоком, поэтому начался изнуряющий бой в предгорьях. Как раз сейчас бой на левом фланге закончился, И с нашей помощью остатки растоптанного авангарда противника отступили. Среди атакующих здесь было гораздо больше тех, кто ещё не совсем утратил человеческий вид. Видимо, Гисель бросил полностью трансформированных заразой людей в бой в самом начале. Но при всём этом надеяться на победу мы даже не смели. Чтобы перейти в атаку, у наших солдат просто не осталось сил. Так что квадраты вражеской пехоты неуклонно выстраивались перед наковальней, словно давая понять, обратно в крепость нас никто не пустит. Чёрт. Лаен и все маги, которые ему помогали, остались где-то в подземельях под крепостью. Добраться до них теперь было невозможно. Да и если честно, я сомневался, что они живы. Сначала боя прошло уже около семи часов, а с момента, когда нас выбили из наковальни, примерно три. Вероятнее всего этого времени отродьям заразы хватило с хвой чтобы исследовать каждую щель твердыни и найти тех живых, кто еще оставался там. Мы проигрывали. Не, не так. Мы проиграли. Даже с прибывшим подкреплением победить оставшиеся войска Гисселя было невозможно. Наши маги устали, их источники уже не раз опустели. А резерва силы у нас практически не осталось. Людей не хватит даже для того, чтобы удержать нападающих между холмов. Нас просто сомнуть числом. А ждать, что кто-то еще придет на помощь, глупо. Никто не придет, Дангар. Никто. Бежать? А какой смысл? Мы не успеем убраться, нас догонят и добьют спину. Возможно, мы с Линой на своих зверюгах и могли бы улететь, но... «Делать этого я не собирался. Как и эльфийка. Мы прекрасно понимали, что в таком случае не просто отсрочим свою гибель, возможно, надолго, но тем не менее, но и предадим всех, кто пошел за нами. И если для эльфийки подобная жертвенность была не в новинку, как жителю этого мира, то я... я просто изменился. Я не собирался бросать тех, кто поверил в меня. Ну что, Анг? «Кажется, ты все же слегка ошибся в своих расчетах», — пробормотал я, вытирая с лица чужую кровь. Орес повернул голову и вопросительно посмотрел мне прямо в глаза. «Да, дружище, да. Кажется, мы проиграли. Будем погибать вместе?» Адайрус зарычал и выпятил грудь вперед, словно хотел сказать «Какая еще смерть, Дангар? Ты что, головой ударился? Сейчас всех порвем!» Я усмехнулся этим мыслям и погладил его по шее. Рядом приземлилась Лина. «Что будем делать?» – спросила эльфийка. «Атаковать, судя по всему», – откашлившись, сказал я. «Больше ничего не остаётся. Я бы предложил тебе улететь, но...» Кёль сожгла меня таким взглядом, что я заткнулся на полуслове и примирительно поднял руки. «У меня есть кое-что в запасе», – «Я узнала об этом заклинании еще давно и готовила его несколько месяцев, и совершенно точно уверена, что не смогу воспроизвести его сама. Оно очень сложное и прожорливое. Мне будет нужна твоя помощь». «Конечно», — легко согласился я. «Что нужно делать?» Впереди снова началась отчаянная рубка. На нашей позиции напали свежие силы Гиселя. Но вольные отряды не желали отступать. По всей длине столкнувшихся шеренг вспыхивала магия. Местами к небу поднимался густой дым-пожарищ. «Я передам тебе активирующий каркас, и тебе будет нужно напитать его энергией, а я стану проводником». Эльфийка слезла с Грифона, что-то шепнула ему, и белоснежный зверь взмыл в воздух, отправившись помогать нашим солдатам. «Ты уверена, что это безопасно?» – спросил я. «Абсолютно не уверена, но посмотри туда». Она повернулась к сражающимся в нескольких сотнях метров от нас людям. «Твой учитель, скорее всего, нам уже не поможет. Давай сделаем то, что сможем». «Хорошо». Эльфийка подошла ко мне, взяла за руки, и я почувствовал, как в мой энергокаркас строилось сложнейшее плетение – Такого, признаюсь, я никогда не видел. Каждый узел энергорешётки, каждая формула, каждая связка заклинания выглядела настолько сложно, что я даже не понял, как оно подействует. «Дангар!» — Лина смотрела мне прямо в глаза. «Что?» «Спасибо, что защищал меня. И спасибо, что открыл глаза на... на всё». «Я...» «Помолчи! Сейчас я активирую поток». «Он начнет наполнять питающий контур, и тебе придется начать накачивать его энергией, иначе нас обоих просто разорвет. Сделаешь?» «Конечно!» Лина приблизилась и совершенно неожиданно поцеловала меня в губы. Отстранившись, она улыбнулась. И в следующий миг ее глаза закатились, а я почувствовал, как тело эльфийки сотрясает мощнейшая конвульсия. Через секунду, поняв, что она активировала поток силы в себе, я начал наполнять его энергией своего источника и продолжал до тех пор, пока поток не насытился полностью. К тому моменту вокруг Кёль сиял ореол настолько мощный, что мне пришлось зажмуриться. «Отпускай её!» — крикнула Эон. И прежде чем я понял, что делаю, мои руки выпустили тонкие ладони эльфийки. Лина рухнула на землю, как подкошенная. В ушах зазвенело так, что я упал на колени рядом с ней. Десятки холмов сбоку от нас взорвались. Клочья земли повисли в воздухе и превратились в пыль. Через секунду сформировавшись сотни тысячи осколков, они с огромной скоростью устремились к наступающим рядам армии Гисселя и смертельным ураганом пронеслись сквозь их ряды, минуя наших воинов». Острые, как бритва, осколки насквозь пробивали доспехи и их носителей, секли плоть и отрывали конечности. Атака зараженных замедлилась, а затем и вовсе остановилась. А заклятие Лины продолжало бесноваться, кося наших противников. Я, увидев это, потерял дар речи. При всех своих умениях колдовство подобного уровня мне только снилось, и сложно было поверить, что хрупкая девушка была способна на столь смертоносное заклинание. Повернувшись к эльфийке, я почувствовал неладное. Сердце кольнуло, и, прижавшись ухом к груди кёльц, я понял, она не дышит. Пульса тоже не было. «Лекаря сюда!» — заорал я, надрывая глотку. «Лекаря живо! Элла! Элла!» Мне никто не ответил. Поражённые увиденным остатки наших войск устремились вперёд, надеясь закрепиться на отбитых полчаса назад позициях. Я видел, как Эрин и Ритц ведут за собой людей. Видел, как остатки двух отрядов магов, используя последние кристаллы-аккумуляторы, пробиваются к створкам и закидывают их огромными кусками стен, не давая возможности новым заражённым проникнуть через них на восточные склоны. Я попытался вдохнуть жизнь в эльфийку, хоть и не умел этого. Умолял Эон сделать хоть что-нибудь, безрезультатно. Она лежала в грязи, такая хрупкая и красивая, и улыбалась. Я впервые в этом мире заплакал, склонившись над телом Кельс. Несколько слез упали ей на лицо, и я вдруг почувствовал, как ее пальчики чуть сжали мою руку. Едва не скрикнув от радости, я вновь приложил ухо к ее груди и услышал слабое биение сердца. Тучи, из которых листал дождь, куда-то пропали. Надвигались сумерки. Я позвал Ареса, усадил Лину ему на спину, привязал ее и попросил ждать меня здесь и не лечь в сражение, а в случае опасности улетать. Мы снова вошли в наковальню. Уставшие, грязные, окровавленные остатки вольного войска были неспособны думать ни о чем, кроме желания убить как можно больше зараженных, даже если ценой этому будет наша собственная смерть. Мы вцепились в эту крепость из последних сил и не собирались отдавать ее. гиссель разом потерявший едва ли не шестую часть своего первоначального войска, бросил на нас все оставшиеся силы. Их было вполне достаточно, чтобы похоронить всех, кто сейчас стоял со мной на западной стороне от створок. Нас осталось несколько сотен, может быть тысяча, но этого явно не хватало, чтобы сдержать прущих на нас снизу воинов графа. Среди перерожденных людей то тут, то там высились огромные фигуры в броне, точно такие, каких я видел в Найрендире. Их все еще оставалось слишком много. «Наша сестра!» — рядом со мной совершенно незаметно оказался Яльги. «Это сделала она?» — спросил он, очевидно имея в виду мощнейшее колдовство. Я кивнул. Эльф сжал зубы. «Она жива?» «Да». «Чертовка! Сегодня утром предупредила нас, что погибнет. Она все видела в этих ваших видениях!» Бесцветным голосом произнес Одноглазый. «Видения не всегда сбываются», — только и ответил я. А затем случилось то, что должно было произойти. То, ради чего мы так остервенело сражались сегодня. Земля задрожала. Сначала слабо, затем чуть сильнее, а еще через пару секунд тряхнуло так, что пошатнулись оставшиеся целыми постройки крепости, а потом грохнуло с такой силой, что все бросились в рассыпную. Кто-то рухнул на землю, прикрыв голову руками. Я на свой страх и риск остался на ногах и огляделся. Главной башни на ковальне больше не было. Из её обломков, раскиданных на огромном расстоянии, бил стоп света. Метрах в пятидесяти над землёй он раскрывался наподобие зонтика. Толстенные жгуты энергии, вырвавшиеся на свободу, на некоторое время зависли в воздухе, а затем устремились вниз по склону, сметая войско Геселя и распыляя его на атомы. Спустя несколько секунд прогремели еще три взрыва, один южнее другого, и точно такие же колонны энергии, безошибочно определив зараженных, ударили по ним со всей мощью, на какую были способны. Слившись воедино изо всех потоков, вся эта лавина силы катилась по горному склону, не остав нападающих ни единого следа солдаты и маги поднимали с земли пораженно наблюдая за происходящим мать моя пробормотал риц подходя ко мне мы что победили